Глава сорок 48. Это будет сложнее, чем я думал. Мысленно прокомментировал Дмитрий ситуацию, в которой они очутились. Тьма, абсолютная и без малейших проблесков света, окутала их. Они оба словно ослепли. Даже их дар был здесь бессилен. Неужели, усмехнулся Алекс. У нас мало времени. Интересно, где мы? Как будем действовать? На ощупь? спросил он Дмитрия, но ответ ему уже не понадобился. Предмет, который на последних секундах перед телепортацией сунул ему в руку Хантер, стал испускать искрящиеся лучи, разгораясь все больше и больше. Маленькие желтые искорки, словно живые, полетели от него во все стороны, рассекая темноту. Наконец, этот необычный кристалл равномерно осветил всю комнату настолько, что алекс смог разглядеть силуэт своего друга. «Он не горячий?» — удивился таким чудесам Дмитрий. «Теплый». отозвался Алекс. «Смотри». Кивнул он на неясное очертания чьей-то фигуры, свернувшейся в комочек и забившейся в угол. «Мария», — обрадовался Дмитрий одновременно с Алексом, кидаясь к своей приемной матери. «Нет», — глухо простонала она, даже не оборачиваясь, и лишь предупреждающая откинула назад правую руку, чтобы они не приближались. Но воины света, проигнорировав этот жест, общими усилиями осторожно подняли её и развернули лицом к себе. Когда же Мария, в отчаянии прикрывавшая лицо ладонями, медленно опустила руки, им всё стало ясно. В их душе словно что-то оборвалось, когда они увидели кровоточащую рану на её шее и побагровевшие глаза. «Не приближайтесь ко мне. Не подходите». С трудом выдавила она из себя, стараясь сдерживать покатившиеся из глаз слёзы. И сделала шаг назад. «Уже поздно. Меня уже не спасти. Уходите. Быстрее. Пока он не вернулся». «Мы не оставим тебя», — категорически заявил Дмитрий, беря её под руку. «Ни за что». Также решительно подтвердил Алекс и выдохнул с облегчением, увидев, что их накрывает знакомое серое облако телепортации. Все прошло как по маслу. Они справились. Как они посмели! Ярости ворона не было предела. Белый как снег, он в бешенстве метался по комнате, круша все, что попадалось под руку. Невозмутимо наблюдавший за этой сценой Амады подумал даже, что его хозяина вот-вот разорвет на части. «Я убью этих гадов! Я их убью!» Нечлена раздельно мычал он, брызгая слюной. не в силах себя контролировать. Как они посмели запереть меня в моём собственном доме? Меня! И как они узнали, где Мария? Откуда?» Проорал он в лицо Амадею, схватив слугу Заладска на плаща. «Вам надо успокоиться». Отцепив от себя руки ворона, хладнокровно произнёс вампир. «Всё не так плохо. Мария теперь принадлежит нам. Они уже ничего не смогут с этим поделать». «Лекарство от вампиризма — это миф. Им никогда не найти его». «Но как они отключили защитный экран?» Слегка успокоенный этими рассуждениями удивился Ворон. «Я выстраивал его целый год. Он был совершенен. А, видимо, недостаточно». Резонно возразила Мадей. «Теперь мы знаем, что с момента нашей последней встречи с Орденом выросли не только наши силы, но и их». Им сейчас очень помогает одно существо, которое они сделали своим старейшиной. Собственно, могу поспорить, они и сами не подозревают, кого пригрели. «Кто он?» — прорычал Виктор. Его лицо, недавно бледное, как полотно, пошло красными пятнами. «Он называет себя Хантером, охотником на вампиров. Я сам не до конца понимаю, кто это, но подозреваю, что не человек». признался Амадей. «Он слишком силён для человеческой расы. Десять лет назад я сталкивался с ним в Польше. И триста лет назад тоже». Добавил он после небольшой паузы. «Он что, бессмертный? Или знает разгадку портала времени?» От изумления Виктор даже позабыл про свой гнев. «Не думаю, что он бессмертен», — рассудил вампир. «Хотя за три века он совсем не изменился». «А насчёт портала, когда мы поймаем этого неуёмного старикашку?» «Мы его об этом спросим», — заверил он своего хозяина. «У него к тебе личные счёты, я прав», — пристально уставившись на слугу, уточнил ворон. Интуиция ему подсказывала, что тот темнит. «Ничего личного», — сдержанно откликнулся Амадей. «Просто расовые предрассудки». По какой-то причине он очень не любит вампиров. И ты, конечно, не знаешь, по какой. С кривой усмешкой произнёс Виктор, уже догадываясь об ответе. Не знаю. Не моргнув глазом, соврал вампир.